Глава пятая. «Пусти!» Отшатываюсь от него. Бакиров убирает руку, а мое тело пробирает дрожь. «Ты чуть не упала!» «Не упала я! Я хочу уйти!» «Тебе некуда идти!» «Есть! Я не хочу быть здесь! У меня есть дом!» Михаил сканирует меня строгим взглядом с высоты своего роста, а я голову поднимаю, стараясь выглядеть смелой и не выдавать своего дикого волнения перед ним. Те четыре стены, обгорелые, домом не считаются. Мне все равно. Это мой дом. Дай мне уйти. Я не хочу быть здесь. Быстро распахиваю дверь, но он руку кладет на нее, и дверь захлопывается прямо перед моим носом. Нет. Нет? Почему? Потому что я так сказал. Я слышу все это, и меня дрожь пробирает. Кровь стынет в жилах. У Бакирова опасный блеск в глазах, и он... Он меня безумно пугает. Зачем я тебе теперь? Я не понимаю, Михаил. Я все еще твой враг? Нет. Отхожу от мужчины. Раздаются шум на пороге, и я с огромным облегчением вздыхаю, когда дверь распахивается, и я вижу Анатолия. Бакир, что ты творишь? Анатолий хочет зайти, но Михаил резко ставит руку на косяк двери, преграждая ему дорогу. «Тоха, я тебя не звал к себе!» «Ты в адеквате вообще? Чё ты делаешь? Где она? Что у вас тут творится?» «Лина! Да отойди ты!» Толик пытается оттолкнуть Бакирова, но это всё равно, что стену с места сдвинуть. Он меньше по комплекции, и я вздрагиваю, когда Михаил одним махом хватает Толика за грудки, отталкивая его назад. «Ты охренел, брат!» «Не лезь, сука, не то пришибу!» «Не ссорьтесь!» Пожалуйста, выглядываю из-за спины Михаила и ловлю встревоженный взгляд Анатолия. Становится не по себе. Они лучшие друзья, и я не хочу, чтобы из-за меня они ругались. Спасибо, что приехали. Лина, все нормально? Обеспокоенно спрашивает Толик, и я бросаю взгляд на Бакирова, который стоит, сложив руки в карманы, напряженный, злой, злющий даже. Сглатываю, коротко киваю. Да. «Идем, отвезу тебя на квартиру». Протягивает мне руку, но я боюсь даже с места сдвинуться. Мне не нравится то, как Михаил смотрит на это все. Кажется, если я сейчас подам руку Анатолию, Бакиров ее просто оторвет. И страшно мне уже даже не за себя, а за Анатолия, который просто приехал помочь. «Лина, отмирай, едем». «Бакир, отойди нахуй, она боится тебя». «Отъебись, Стоха. «Иди к своей жене!» Еще никогда не видела Анатолия таким злым на Михаила. Он не выбирает выражений, тогда как Бакиров отвечает ему тем же. «Я... Все нормально, Анатолий, не ругайтесь, пожалуйста!» «Иди в гостиную, ангел!» — строго чеканит Михаил. Достает сигареты, и они вместе с Анатолием выходят на улицу. Я вижу через окно, что они о чем-то очень серьезно говорят. Толик заметно нервничает, активно жестикулирует, пока Бакиров стоит спокойно, глубоко затягиваясь сигаретой. Обхватываю себя руками, хоть с загипсованной рукой сделать это не так просто. Что у них за секреты? Что вообще происходит? Не знаю. Что я помню с того ада? Те бандиты перестреляли друг друга или нет? Архипов. Я не слышала больше о нем ничего, как и о крысе, Я до сих пор не знаю, кто стал предателем. Все хотела спросить у Люды, но язык не поворачивался. Она такая счастливая, беременная, а тут я со своими разборками. Судя по тому, что мою квартиру Архипов все же не отнял, как говорил, его нет в городе, и что с ним, я не знаю. Через пару минут вижу, что Толик проводит рукой по лицу, опускает голову. Бакиров за это время уже третью сигарету докуривает. Он всегда до чертиков много курит, я это знаю с первого дня нашей встречи. Как ни стараюсь услышать, о чем они говорят, не получается. И через минуту они просто пожимают руки, и Анатолий уезжает, словно ничего не произошло. Я же опускаюсь на диван, понимая, что теперь точно никто меня отсюда не заберет, и я... и я даже не знаю, кто я для Бакирова. Нелюбимая больше. Уже ни крыса, ни полотерка. Я просто... никто для него. Хлопает входная дверь, и я резко вскакиваю, видя, как Михаил надвигается на меня, будто гора. Он зол, и я машинально отхожу от него назад. — Почему Анатолий уехал? О чем вы говорили? — Ни о чем. Иди на кухню, будешь завтракать. — Нет, не буду. Я вообще здесь ничего не буду. Так, все, хватит. Иду на выход мимо него, но Бакиров за предплечье меня перехватывает, цементируя на месте. «Ты никуда не идешь!» «Пусти!» «Не пущу! Успокойся!» «Пусти меня! Не трогай! Я не твой щенок, которого ты захотел, забрал себе!» С трудом отрываю от себя его огромную руку. Сердце неистово колотится в груди. Ведь я вижу, что Бакиров со мной не шутит. Он так страшно смотрит на меня. Боже, аж мурашки бегут. Ты будешь находиться здесь. Нет, не буду. Я не буду. Пячусь к двери, но она оказывается закрытой. Конечно, ключ только у него. И я понимаю, что я в ловушке. Он запер дверь на ключ, и это заставляет запаниковать еще сильнее. Что тебе надо от меня? Я что, пленница твоя теперь? Так теперь, Михаил? Ты будешь жить здесь. Холодно и спокойно чеканит каждое слово. А я смотрю на его жестокие карие глаза с зеленой радужкой и не верю в то, что слышу. Ты не можешь! Могу! Боже, он и правда настоящий бандит, и я его плохо знала раньше. Бакиров всегда таким был. А я была слишком влюбленной девочкой для того, чтобы видеть его, настоящего. Ты не можешь меня просто забрать и оставить себе! Я не твоя игрушка и не твоя собственность. Моя. Иди в комнату. А если нет, то что? Ударишь? Иди в комнату, я сказал, живо. Рычит, как дикий зверь, и я пугаюсь. На секунду все плывет перед глазами. Меня пошатывает, но я не даю к себе прикоснуться и сбегаю в комнату, куда он показал. Захлопываю дверь, опираясь на нее спиной и прикладываю руку к ране на груди. Болит. Лучше бы та пуля мне сердце пробила. Не болела бы теперь так. Не видела бы этой злости в глазах Михаила. Он сказал, что я собственность. Я теперь его собственность.